Глава 12 Битва и ее последствия. «Цель прямо по курсу!» — докладывал специально обученный игрок, поставленный к смотровому окну. Задача этого человека была проста — докладывать обо всем, что творит подводная тварь, куда она полетела и что собирается делать. На каждой из шести наших конструкций находились такие игроки, общение с которыми шло через амулеты. настроенная на всех капитанов. Пускай в эфире стоял невообразимый шум, информация была важнее. «Расстояние хрен знает сколько! Движется на глубине 50, скорость огромная! Идет в нашу сторону, но не всплывает! Тварь огромная, что трындец!» «Трындец?» — недоуменно переспросил Кальран Анастарию. «Сто метров», — пояснила девушка. «Может, больше, но точная оценка уже не принципиальна». «Какое ёмкое слово!» — одобрительно кивнул Грыкс. «Нужно запомнить». 20 щупалец с одной стороны, пятнадцать с другой. Что-то её покромсало!» — продолжил докладывать смотрящий. «Тварь остановилась прямо перед нами. Такое ощущение, что она осматривается и выбирает цель. Даю проекцию». Амулеты передачи изображения работали исправно. Поэтому буквально через мгновение в нескольких шагах от Грыгза сформировалась трехмерная пространственная сетка, на которой огромным пятном висел кальмара-дельфин. «Трындец!» — многозначительно заключил Грыгз, и с ним нельзя было не согласиться. Наутилус даже близко не стоял рядом с этим монстром. Столь огромного существа в Барлеоне я еще не видел. Так вот, как эта тварь выглядит. В дополнение к уже увиденному мной кальмара-дельфину, текущий представитель этого семейства имел ряд отличительных признаков. Сверху и снизу располагались сверкающие гребни, которыми, по всей видимости, можно разрубать корабли. Щупальца заканчивались устройствами, похожими на захваты или пальцы. А кроме присосок на этих толстенных канатах располагались крюки. И это только видимые добавки к вооружению. «Страшно представить, что скрыто внутри этого чуда». «Тварь слишком далеко, свойства не читаются», — продолжил смотрящий. «Внимание! Она выбрала связку номер три! Пусть приготовятся к удару!» Третья связка, состоящая из четырех пиратских кораблей, была одним из самых слабых наших звеньев. Всего один корабль имел десятый уровень, остальные едва дотягивали до седьмого. После гибели Наутилуса я посмотрел на градацию кораблей «Барлеоны» и едва не зарычал от злости. Она начиналась с первой и заканчивалась двадцатым уровнем. Таким образом, напав на двенадцатиуровневый корабль, имея всего лишь первый, мы осознанно пошли на акт самоубийства. Шансов выжить у нас не было никаких. на как только я показал ей выдержку из гайда, виновато поморщилась и призналась, что она прекрасно знакома с этой раскладкой. Но по ее планам мы должны были спокойно уйти от преследователей под водой. Не получилось. Поэтому она по-прежнему предлагает мне забрать ее корабль в качестве частичной компенсации. Пришлось отказываться в очередной раз. Тащить себе на баланс огромную деревяшку не хотелось. Я лучше полгода-год подожду, решу все насущные проблемы и найду себе нового кальмара-дельфина. Но пометку на полях с соответствующим выводом сделал. 30 метров до удара! Десять! Есть контакт!» Соседняя с нами сцепка кораблей ощутимо вздрогнула и приподнялась вверх, после чего ближайший к нам корабль пошел под воду. На проекции было прекрасно видно, как кальмара-дельфин, вцепившись сразу в два корабля своими щупальцами, начал кромсать днище ртом, стараясь разорвать его в щепки. «Есть захват свойств!» — как ни в чем не бывало, продолжил смотрящий. «Вывожу. Гигантский кальмара-дельфин. Уровень — 20. Класс объекта — подводный-надводный корабль. Количество членов экипажа — 50». Принадлежность отсутствует, статус — неприрученный. В связи с достижением граничного значения по уровням приручить данный экземпляр невозможно. «На счет три атакуем!» Тут же раздалась команда Анастарии. Девушка до последнего момента ждала описания свойств, надеясь, что кальмара-дельфина удастся приручить. Но теперь понятно, что сделать это невозможно. Раз нельзя приручить, нужно уничтожить. И этим мы сейчас займемся. Третья связка кораблей трещала по всем швам, пыхтела, но, несмотря на все старания кальмара-дельфина, держалась. Бьем ровно в центр. Раз, два, три. На мгновение яркое солнце Барлеоны померкло. Более сотни магов, друидов, шаманов, охотников и Элуна знает каких еще классов нанесли кальмара-дельфину единый удар. Молнии, сосульки, ветви, стрелы, духи. Зрелище было незабываемым. Есть попадание! Уровень прочности твари снизился на 10%. Одно щупальце отвалилось. Внимание! Эта хрень выпустила черную жидкость. Тварь отпустила наших и сваливает. «Третья связка! Срочно уходите из черного пятна!» — прокричала Настя в амулет, несмотря на радостные вопли игроков. Четверка кораблей, к которым был прикреплен кальмара-дельфин, выскочила из воды, как пробка из бутылки, чтобы тут же грузно рухнуть обратно, поднимая огромные тучи брызг. «Быстрее! Оно все сжирает!» Тварь ориентировалась на четвертый номер. Дистанция — сто. Сорок. Контакт. «Мы тонем!» — вдруг раздался вопль с третьей связки. «У двух кораблей уже нет днища! Спасайся, кто может!» «Атакуем по готовности и пополнению маны!» — скомандовала Настария, обернувшись к Грыгзу. «Крюки на третью связку и тащите ее на себя! Нужно вытащить их из черного облака!» «Выполнять!» — тут же прокричал глава пиратов, обращаясь к своим бойцам. а Настария же приникла к проекции. «Всем кораблям поднимаем паруса и начинаем двигаться вперед!» — вновь послышалась команда девушки. «Нужно обезопасить себя от черных облаков. Что с тварью?» «78% прочности. Сейчас добивает второй корабль четвертой связки. Если ее не остановить, то через 20 секунд они уйдут на дно». Номера три больше не существует. Спокойно заметил Эвалет, наблюдая, как четыре корабля буквально распались на части. В воде очутились как игроки, так и НПС. Однако держаться на поверхности получилось не у всех. Из черного облака, выпущенного кальмара дельфином, выплыло от силы 30% численного состава четырех кораблей. Причем это были наиболее высокоуровневые игроки и НПС. Имея всего по 10-20% жизни, моряки поплыли в нашу сторону. «Третий корабль четвертой связки пробит!» — продолжил отчет смотрящий. «Остался один, который сейчас...» Кальмара-дельфин не стал добивать последний корабль, вместо этого обхватил его щупальцами и утащил на глубину. Так как у трех кораблей уже не было днища, особого труда это для него не составило. Выпустив напоследок еще одну порцию черного облака, чтобы гарантированно уничтожить все и всех, что могло бы всплыть, кальмара-дельфин резко ушел вниз, унося с собой добычу. С четвертой связки не спасся никто. «Цель исчезла из поля видимости! Продолжаем поиск!» «Шаная меня убьет!» — философски произнес Грыкс, снимая на мгновение шляпу в память о погибших. Лартон был достойным пиратом. «Тварь возвращается! Цель связка номер пять! До контакта 50. 10. Контакт! Нет, она плывет дальше в сторону шестых! Контакт! Опять мимо! Тварь пошла на повторный заход!» «Эта дура наносит урон своим гребням!» — раздался в амулете голос игрока либо с пятой, либо с шестой связки кораблей. На полной скорости проносится прямо под днищем и срезает прочность на 20%. Неписи уже ремонт начали. Еще минус 20%. Нам осталось всего четыре таких удара. Сделайте что-нибудь. Кальмара-дельфин в корне изменил тактику. Выбрав две связки кораблей, расположенные близко одна от другой, он принялся носиться между ними, выставив верхний гребень как плуг. Тщетные попытки остановить монстра предпринимаемые имеющимися на этих кораблях игроками и НПС, ни к чему не приводили. Прочность снизилась до 70%, но буквально за минуту стало понятно. Пятая и шестая связка будут уничтожены. «Магам, срочно вытаскивайте людей с кораблей!» — скомандовала Анастасия. Минус в связках кораблей в том, что они были ужасно неповоротливы, и успеть на помощь терпящим бедствие конструкциям мы не успевали. Остался один выход — вытащить как можно больше игроков и пиратов, сконцентрировав их на наших четырех кораблях восемнадцатого уровня, основной ударной силе против кальмара-дельфина. «Валет, скажи, у тебя случайно Армагеддона не осталось?» — поинтересовался я. «Мы уже 12 кораблей потеряли, снеся этому уроду 30% процентов прочности. Какой-то неравноценный обмен». «Не поможет». Тут же вклинилась в разговор Анастасия. У кальмара-дельфина чрезмерно крепкая броня. Даже если взрыв будет рядом с ним, он его особо не заметит. Сам видишь, мы сливаем ману по полной, но у нас выходит его только царапать. По мощи мы уже целиком армагеддон выдали, но его снесли всего 30%. Это если взрывать его снаружи. Как думаешь, что произойдет, если жахнуть армагеддон внутри? Но как? «Ага. Валет, с деньгами потом разберемся?» «Нет у меня. Последний свиток отдал на замок». «Киллер, привет!» Тут же она, старее, позвонила отцу. «Срочно нужен свиток Армагеддона. Подробности потом. Есть?» «Да или нет?» «Вроде есть, но... Притащить меня можете?» «Хочу посмотреть, что задумали». «Маги, срочно делайте призыв их киллера. Сейчас притащим». «Ты, главное, свиток с собой захвати!» «Пятый и шестой ушли на дно!» — послышалось из амулета. «Пока мы решали, что делать дальше, кальмара-дельфин продолжал планомерно выпиливать днище кораблей. 20% игроков и главных НПС перетащили, вытаскивают тех, кто в воде. Тварь возле каждого корабля оставила черное облако. Сука!» «Второй, плыви к нам!» Приказала она и повернулась к появившемуся эхкиллеру. «Привет, свиток взял?» «Куда же я без него?» — пожал плечами маг. «На кого охотимся?» «Киллер, у тебя сколько сейчас магов? 300 плюс доступно!» — спросил я у главы Феникса. «Есть возможность их занять на час?» «Секунду...» Пальцы эхкиллера слегка задрожали, показывая, что он набирает текст в чате. после чего ответил. «Сейчас онлайн 17 человек. Нужна помощь? Насть, тащите их сюда! Тащите всех, кто может остановить эту тварь! Если у меня не получится, останется только один вариант!» «Брат, давай я это сделаю». Рядом со мной оказался Дракоша, решительно глядя на свиток Армагеддона, который Гиллер до сих пор держал в руках. «Нет, Дракоша, он мой». «Тварь разворачивается на вторую связку! Они не успевают к нам добраться! Маги! Айсберг!» — выкрикнула Анастасия. «Объединяем силы, у кого нет маны! Пейте бутылки, но чтобы через 30 секунд рядом со вторым был айсберг! Выполнять!» Раз остановить кальмара-дельфина нельзя, на той скорости, которую он развивает, вторая связка будет уничтожена, как две предыдущие, после чего монстр займется вплотную нами. Анастария приняла единственное верное в этих условиях решение — поставить рядом с кораблем айсберг. Он сможет обезопасить корабли от выпиливания днища, впрочем, тут же подставляя их под черное облако. Маги успели выполнить приказ девушки только тогда, когда у второй связки оставалось 32% прочности. Причем выполнили его так удачно, что разогнавшийся кальмара-дельфин не смог уклониться и всей огромной тушей налетел на кусок льда. «Минус 22% прочности!» — тут же отрапортовал смотрящий. «Осталось 47!» «Махан, помни, свиток активируется только в бою, причем через 60 секунд после его начала. Но до тех пор, пока на эти корабли не напал монстр, мы являемся сторонними наблюдателями бойни». Принялся объяснять их киллер, передав мне свиток Армагеддона. «Мы были в бою, но тварь ушла глубоко на дно, разорвав контакт и снимая баф сражения». Тут же пояснила Настя причину того, почему четыре судна, переполненные игроками и НПС, ничего не сделали для того, чтобы уберечь 16 затопленных кораблей. Понятно. Как только свиток будет активен, в его свойствах появится пункт активации, И через 3 секунды после того, как там появится хоть какой-то текст, произойдет детонация. Поле, как ты понял, редактируемое. У тебя будет 3 секунды, чтобы снять одежду, иначе сам понимаешь, что произойдет.